На мгновение встрепенулся злодей, проблеск надежды озарил лицо, однако он тут же, потряс буйной головой, загремел привязной цепью. — На своем стою! Претечь я, твой подручный! — Добро, — вдруг согласилась она, — не стану казнить никакой смертью. Отпускаю тебя на все четыре стороны. — позвала она Тиунов, велела сбить битьякова со злодея и сама отворила перед ним дверь подлета ступай не ожидал подобного самозванец смешался глядя то на княгиню то на распахнутую дверь нельзя мне уйти от чего же ведь я помиловала тебя и более не держу а слово мое твердо Слышал я, ты мудра и коварна, княгиня, не верь молве. Ведь я отпустила с миром древлянского князя мало, должно быть, и ты об этом слышал. Вот так и ты иди, иди, куда глаза глядят. Не могу я идти, — чуть не вскричал злодей, — мне след казненным быть. Здоров ли ты рассудком? Не повредился ли умом? — спросила княгиня. Отчего не приемлешь милость мою? Неволен я и милости твоей принять. Знать, не властен ты да над собой незнакомец. Не властен, — признался он и голову опустил. Не отпускай меня, а лучше казни на лобном месте. Нет уж, коль слова изронено, ступай. Ох, княгиня! Взмолился злодей. Что пытки твои? что каленое железо твое на дыбе, ежели невредимым и милованным от тебя выйду, будет мне пытка, будет мне лютая смерть. От кого? Боюсь ими назвать. Божьего гнева боюсь. Я твою связан, а быть казненным мне жребий выпал, знать рог мне под твой топор. Не жалей меня, княгиня, казни, не увидит моей головы на твоем чистоколе, весь рот мой погибнет до последнего корешка. — Добро, я спасу твой род от смерти, — согласилась княгиня, — но должен ты назвать свое имя, прозвище рода своего, имя мое Снегирь, а дед прозывался Радимич, ибо жил в землях северян, но вышел от Радимичей. Жребий пал на тебя, поскольку ты на претича похож!» — спросила княгиня. «Да, милостивая!» «А скажи мне, снегирь, откуда известно тебе стало, куда и зачем послал мною претич?» «От моего господина!» «Зачем же твой господин замыслил опорочить моего подручного боярина?» Казнить его ложную голову на позор вывесить, а чтобы объявить настоящего претича самозванцем, когда он вернется с реки Ганга, ибо ведь ты казнишь его. — Знать, жив мой подручный, жив княгиня, — сказал снегирь, — сколько ни гонялись мы за ним, как бы ни заслоняли путь ему, прошел через все заслоны. А господину моему смерти подобно пускать его на реку Ганга. Не хочет он, чтоб претич приводил на Русь Раджу и нынь тует. Твой господин сам тешит мысль отправиться в полуденную страну. Мне его замысло неведомый уклонился злодей. На меня же жребий пал. Зачем он собирает дружину великую из малых детей? от чего дев позорит, отрезая космы? И так тебе довольно уж сказал, чтобы на площади быть казненным. Ничего более не говори. Вздохнула княгиня. Остальное сама знаю. Твой господин, сын мой, князь Святослав, неведомо мне, а называем его иначе, великий Каган. Вот как! потому он учинил разбой по Руси, коль великий Каган, а не князь ей. Довольно я терпела от сына своего. Не знать ему теперь ни любви моей, ни пощады. оставив снегиря самозванца, княгиня покинула под клет и, выйдя на гульбище, обернулась к восходящему солнцу. Ты, владыка, плотью своей поделился, до да бородила я князя. И я ему жизнь дала. А ныне попираю свою суть и говорю, Я дала жизнь, мне отнять ее. Поправши же материнство, я искуплю вину свою Перед землей русской. Не словом она говорила, но мыслью, Ибо опасалась чужого уха. Однако услышана была самой природой. Проснувшиеся заревые птицы не звенели, А ночных сон не брал. Все в мире присмирело от ее, даже лазоревое небо осталось по-ночному холодным, хотя теплый свет струился от восхода. В тот же миг все смолкло на земле, ни шороха, ни звука, от пчелы на цветах, и лист горькой осин обвял, сомлел, травы сникли, и бурная вода на камнях свой бег остановила. Княгиня узрела знак Божий, звезды светились над восходящим солнцем. Казалось, жизнь замерла, остановилось время, не отрекус, — воскликнула княгиня, и слово мое твердо. Всей же миг неба заслонили тучи, багровый свет пронизав и коснулся земли, и в тот же час запылала земля. Травы чудились огненными сполохами, струи реки потоками пламени. То ли пожар великий разлился по иругам, а оленицы, бросая обжитые чащи, порскнули на чистые поля, и неприкрытые, уязвимые, встали, ожидая неведомо что. «Кони зауросили!» Оскали, заржали, и, не повинуясь ни окрикам, ни тугим плетям, помчались неведомо куда, сбрасывая седоков. И люди предались испугу, Возрившись на пылающую землю, зароптали, кто небо прогневил, быть беде не взойдет завтра солнце. А княгиня сбежала с гульбища и велела седлать коней. Расторопные тюны и холопы вывели взбешенных коней из конюшни, едва справляясь с ними, подседлали, Куда эта княгиня собрала свою эткую роковую пору? Она же вскочила на самого резкого коня и уж не таясь, не пряча слова дерзкого, крикнула тем, что возле терема оказались в тот же час стражи, дворни, слугам. — Эй, люди! — Слушайте меня, и те, кто из вас не мне служит, а супостату и все мои речи доносит чужому уху, слушайте. Да не спешите нести молву тайным господам своим, ибо все дно не поспеет упредить десницу мою хитрых и коварных заслонов выставить на пути. А еду я ныне, не последу ворога лютого, а последу сына своего единокровного, который величает себя великий каган и зори, трусь. Я обрекла русские земли на страдание, мне избавить их от поругани. И поехала она по Святослава. Благо не было нужды искать его в лесах и полях Руси, где прошел князь дети на Тамор. Плач до да дым стояли столбами, и всюду жаловались, что налетел некий боярин пречи из дружины, якобы по воле княгини, взял отроков от семи до двенадцати лет, девиц похватал кое попрятаться не успели, имущество отнял, доспехи оружия отобрал и ушел неведомо куда. А ежели не пускали его в город то со злобу он стены поджигал, селяна окрестных зорил и бил нещадно, говоря при сём, — Вы есть рабы мои, что желаю, то и делаю с вами. Послушав немало воплей, позрев на слезы горькие, княгиня говорила, — Не вас зорил но сын мой, а посему не будет ему материнской любви и пощады. И вот достигла на дальних земель по великой реке Ра, где после набегов Святослава еще угли не успели остыть. Пепел не закалел, слезы не обсохли, знать где-то близко был сын-супостат. Выехала княгиня в чистое поле и закричала гневным голосом «Выходи ко мне, сын! Это я зову тебя, твоя мать, судить тебя буду». В сей же миг даже волчицы оборвали вой. Все, что живо было на земле, поникло и затаилось, скованное страхом, поскольку от глаз о княгини листва сбивалось с дерев. В птичьих гнездах лопались ненасиженные яйца, и рыбья молодь всплывала из глубин к верху брюшком. Хладнокровный полос, повивший свою жертву тугим кольцом, вдруг... Обомлил, раскрепостился и стал уже не полос, а будто червь. Без жертва олененок был свободен, но не смел бежать, заслыша женский крик. Он сжался к полозу, ровно к матери. Все на земле боялись материнского суда. Один лишь князь на вскормленный тьмою, ничего не боялся. Что ему мрак ежели в нем прозебал что ему свет ежели презрел его прельщенной черной силой услышав материнский крик и неустрашенный им он взгорячил коня и помчался на этот зов спрямляя путь он летел через леса и поля ломая дерева как хворост. кровавый свет спадающий с небес будил в нем непомерное буйство не пыль клубилась за его спиной, а вздымался к солнцу черный смерч и порошил очи тому от плоти, которого был он рожден. Подобно дикому парду рычал детина, ревел, словно разъяренный вол, и кликотал, как орел, поскольку от материнского зова речь тратил. И съехались они на берег светлейшей реки Ра, что теперь прозывается Волгой. Не только человека возможно было изрочить, но и великую реку, носящую солнечное имя. Не свет несла эта река сейчас, а лишь воду, и на древнем языке народов Ара Волга означал лишь бегущую влагу. Съехались с и встали друг перед другом, словно не мать и сын, а лютые вороги. — Ты кликала меня на суд свой, — объятый ратным духом спросил сын, — а мне любо сразиться с тобой. — Нет ничего страшнее и выше суда материнского, — сказала княгиня. — След покориться тебе и преклонить колено передо мной. — Брось меч! — не гневи более отца своего, бога Ра. А я желаю и с отцом сразиться, — засмеялся детина. И его смех взбуравил небо, над головой взметнулся черный столб и продырявил багровую высь. Княгиня отступила, глядя в небеса и ожидая грома разящего, но только конь ее заржал, роняя пену на белый ковы. — Мне нет равных на земле, — стал похваляться Детина. — Меня нынче величают не великий князь, а великий Каган. Что мне, отец, если я сам Божий сын и облик мой сакральный? Княгиня не обнажила меч. Мой сын был светлейший земной князь, а ты, стоящий предо мною, не сын мне и князь тьмы. Увы тебе, увы. Умри же от моей десницы, и, подняв на дыбы коня, набросилась на сына, а сын на мать свой меч поднял Ликуй, креслава. Булат ударила булат, и молнии перуна пронзили все пространство. Вскипел и вспенился небесный свет, И багрянец, как если бы кровь запеклась. День смешался с ночью, как мед и деготь. Неверный свет метался над землей. И в этом свете был лишь звон булата. Громоподобный лязг да трубный крик коней взбудоражили все под небеси. Ратились мать и сын. Кровь била с кровью. Плоть стремилась уязвить плоть. Никто из них ни мать, ни сын, погрязнув и сечь, уже не внимал ни глаз у разума, ни глаз у Бога. Все замутилось в этот безбожный час, и носился над ратищем незримый безмолвный сокол. И вот пал под княги нерезвый конь, пронзенный мечом. Однако вскочила она на ноги и стала биться пешей. детина наезжал. Норовил топтать, и в возгласах его уж торжество победы зазвучало. Едва выдерживая натиск, мать отбивалась, отступала и, наконец, изловчившись, с под брюхо его коня и за сапожным ножом перехватила ему жилы. На землю рухнул супостат вместе с лошадью и вздрогнула земля, а ногу сына закусила стремя. Над головой детины мать занесла свой меч, вздохнула полной грудью, неотвратимой силой налилась десница. Да вмиг этот. Перед ее очами вдруг очутился не огнедышащий детина, а суть дитя в лодейки колыбели. И замерла рука, а окостенела а над головою прокричал сокол, уронил пирог ногам. Детин уже успел освободиться от стремени, вскочил и, поднявший меч, заслонил видение, исчез перед глазами призрак младенца светоносного. Но перо соколиное осталась у ног и испускала свет, притягивая очи. Да, битва продолжалась. Вновь загремел Булат над ковырем, и молнии озарили пространство. Улучив мгновение, мать подняла соколиное перо и, вскинув его над головою, пошла на сына. Изубренный меч вновь заблистал, уставший рука враз стала крепкой, и воля обрела твердость. Детин же слабел и отступал к реке, часто озирая, чтобы не связан с обрыва, и начали его уж роса засверкала, а вот Ириней выбелил волосы, охолодел детина. — Ура! — воскликнула мать, тесня сына к высокому яру. — Еще бы шаг, другой приняла бы изреченная река, изреченного сына, рода. Однако ж из недр земли... Ей глаз послышался, — позри, смерть твоя у ног. Оторопела княгиня, обмерла, змея ей ноги обвивала, и, изогнувшись, искала место, куда бы ударить жалом, и холод ползучего гада оледенил кровь, а огненное сердце обратилось в уголь. Меч выпал из десницы. В мгновение ока весь великий мир сжался и умолился до размеров змеиного жала, до его. Истину, говорят, живому рока не изведать. Вдохновленный таким оборотом сын набросился на мать, повергнув ее на землю, приставил меч к груди. Но тут свершилось чудо. Булатный Дарвалдай обратился в солнечный луч и выскользнул из руки сына, и, стремглав, умчался в небо, укрылся там за тучами. Детины же не смутился и темный, не изведал знака, а за сапожник выдернул из ножен. Поверженная мать была готова принять смерть уже не от гады ползучего, но сына... Змея. Но тут яростный детина засмеялся и, склонившись, сорвал золоченый шлем с головы матери. Простоволосый, предстала она перед сыном. Тугая коса развернулась и упала на землю. Она пыталась спасти честь, заслонить голову, покрыть ее ковылем травою. «Не стану убивать» дохнул огнем детина. «Мне след твоей косой отсечь!» Взмахнул за сапожником и будто жилы перерезал. «Убей меня!» — взмолилась мать. «Взял космы мои! Возьми жизнь, не твори позора!» «Что мне твоя жизнь?» — засмеялся сын, играя косами, словно плетями. «Довольно с тебя и волос!» и пошел прочь, унося за собою черный смерч. Княгиня лицо свое отцарапала, протянула руки к небу, да померк в очах последний свет. Уши не молиться к небу, коли лишилась косм. Не волосы отнял детина, снял покров хранящий, и коло погасил над головой. — Услышь! хоть ты меня, Крислава! — воскликнула княгиня. — Услышь и торжествуй! Я проклинаю рог свой, я отвергаю путь! И ее в тот же миг услышан был. В безмолвном небе прокричал сокол и мертвым свернулся на землю. Детина же тем часом шел по полю, Берегом великой реки Ра раду и Радуи сыграл отрубленными материнскими косами, при этом похвалялся и гордился перед собой и небом. «Я есть владыка мира! Внемлите, боги, что я не сотворю! На все есть мой высший промысел, и вы мне не указ! Сейчас позрели вы, как я лишил косм свою страну Русь, но придет срок». И ваших косму достану. избуйству и удли своей зловещей, Он рвал с корнем дерева и рушил крутояры, Любуясь, как мутнеет вода в реке Света. И здесь вдруг увидел деву на берегу. Почудилось ему, что это сама богиня Мокош Сидит в траве у воды и косу плетет, Зревая радугу вместо ленты. — Вот, первой тебя и отсеку косу, — возрадовался детина, устремляясь к деве, — а саму в полон возьму и буду тешиться на досуге. Она же сидит себе, смотрит на воду и ровно не замечает черного смерча за своей спиной. А смерч тот выхватил, вырвал радугу из рук девы вобрал в себя и унес в черную бездну. Дева же, ничуть не смутившись, тронула воду светлейшей реки и потянула из нее сверхающий солнечный луч, заплетая его в косу. Подбежал к ней дети и уж руки протянул, чтобы схватить за волосы, да в тот же миг обернулась к нему дева. В мгновение ока был повержен детина и силой неведомой прижат к земле. Взор девы поразил его, сковал все члены, обезволил, во лбу ее сиял третий глаз. — Теперь ты в моей власти, — проговорила трехокая. — Твоя мать прокляла свой рог, а мне рог выпал воспитать тебя. Она склонилась над неподвижным детиной и, вырвав из уха серьгу, бросила на землю. Кто выковал ее, кто совершил подмену, искусен был в своем деле и ведал, что творил. На ладони или в перстах знак виделся настоящим, но в мочке ух он выворачивался наизнанку, и свастика вращалась вспять против солнца. И знак этот означал не день, а ночь, не свет, а тьму. Знак тьмы вдруг ожил и обратился в мерзость. То ли трупный червь, то ли гад могильный взбуравил землю и упал свою глубину. Дева достала знак рода и привесила к уху детины. Знак Божий возвращен тебе. Да мало всего, след еще разум возвратить и душу вдохнуть. Она поднесла кубок к его устам. И спей, зелья, вкуси, и спать ложись. Страх, исказил чело детины. В очаг замерцал зеленый пламень, и руки задрожали, однако, повинуясь трехокой деви, детина приложился к кубку, вкусил и замертво упал.